Семейная проблема Последнее, что я запомнил, это рев моторов вертолета, ослепительная вспышка и ощущение сырости и холода Аркадий и Борис Стругацкие «Извне» Отец разворачивал комок фольги медленно и хмуро, словно специально затягивал паузу. Наконец, в воздухе разлился характерный запах сушеного мяса, и на покрытие палубы вывалилась конечность, а за ней еще парочка. Сомнений больше не оставалось. Это были руки. Небольшие, белесые, высушенные с обгрызенными сизыми ноготками. В том месте, где руки обрывались, торчали короткие, сухие жилки. «Господи, что это?» вырвалось у мамы на высокой телепатической волне. «А ты считать не умеешь!» мрачно ответил отец, шевельнув своими листьями. «Раз, два, три, четыре, пять! Пятипалечник!» «Сушеный, измельченный!» «Что это?» — испуганно повторила мама. «Это?» — да, жестко сказал отец. Мама долго молчала, низко склонив макушку. Отец с болью заметил, что на ней прибавилось сухих тычинок. Небольшая прозрачная смолинка стекла по маминому стволу и впиталась в грунт горшка. «Господи!» — наконец воскликнула она. «За что нам такое? За что?» «А ты думала, такое бывает только где-то в других семьях?» «Вот так! Растишь всю жизнь! Растишь! Растишь! Удобряешь!» «Хватит стонать!» — перебил отец. «Это все ты виновата! И бабка!» «Не смей так о моей маме!» «Да! Бабка его избаловала!» «А ты ей помогла!» «Я? А ты? Ты занимался ребенком? Ты неделями пропадаешь в своей рубке!» «Я работаю!» — отрезал отец. «По-твоему, штурма на корабля нет обязанностей?» «А я? Я бездельничаю!» — взвилась мама. «Ты хоть раз убирался в нашем парнике? Ты только бросаешь свои листья, где попало! Прикатываешься из рубки, из порога требуешь удобрений!» Убери, России подкорми Это все я делаю в нашей семье Но... А я, между прочим, старший лаборант На мне все анализы и синтез Я прикатываюсь со смены У меня отваливаются корни Но ты, отец, ты мужчина Ты мог бы на него повлиять Хотя какой ты мужчина? Что? Взревел отец на самых низких телепатических волнах Что? Крикнула мама Мама, я уже не помню, когда мы последний раз занимались опылением. Хватит орать, Рявкнул отец, что было сил. Соседи кругом спят. Мама горестно всхлипнула и умолкла. Капельки смолы вовсю катились по ее стволу. Зови сына, сурово приказал отец. Мама Замерла в нерешительности «Зови!» — повторил отец «Что ты собираешься с ним делать?» — заволновалась мама Отец не ответил Он подкатился к чулану и вернулся, щелкая ржавым секатором «Что ты собираешься делать?» — воскликнула мама «Отвечай!» «Выпалю как следует!» — буркнул отец Мамин горшок взревел, буксанул всеми колесиками И так стремительно рванулся вперед, что на пол упала горсть песка и керамзита «Не позволю!» — взвизгнула мама на самой верхней телепатической волне «Отойди!» — угрожающе произнес отец «Не смей полоть сына!» «Я ему сейчас листьев-то пообдеру!» «Изверк!» Мама расставила хрупкие ветви, загораживая пространство. Ты его искалечишь! Он должен запомнить на всю жизнь! Нет! Уйди прочь, я буду говорить со своим сыном, как считаю нужным. А вы чего шумите? Раздался вдруг заспанный голосок. Мать и отец как по команде развернулись. На пороге теплицы стоял сын. Макушкой он уже был вровень с отцом, хотя ствол его был зеленым и гибким. Только сейчас отец заметил, что в центре надписей и рисунков, покрывающих горшок сына, виднелось изображение растопыренного пятипалечника, обведенного в кружочек. «Молодежная мода! Молодежная мода! Пусть рисует, что хочет!» — вспомнил он слова жены. «А ну-ка!» — Подойди сюда, — зловеще приказал отец. Сын осторожно подкатился поближе. От него слегка попахивало пеплом, а верхние венчики были заметно расширены. На каждом из них все пять листиков торчали кто куда, напоминая растопыренную ладонь пресловутого пятипалечника. Отец... Долго смотрел на сына, и тот смутился. «Кто тебе дал это?» Отец указал на развернутую фольгу. Сын обернулся, посмотрел на пол и только сейчас увидел распотрошенный тайник. По всем его листьям прошла дрожь. «Вырылись в моих вещах!» — закричал он. «Вырылись в моих вещах!» Мама снова выехала вперед, и повернулась к отцу. — Я прошу тебя! — она встала между ними. — Не надо полоть! — Выйди вон! Я хочу поговорить с сыном наедине! — рявкнул отец сразу во всех телепатических диапазонах. Мама горестно развернулась и выкатилась из парника, обливаясь смолой. Выждав, пока закроется дверь, отец повернулся к сыну. «Видишь, до чего мать довел?» Произнес он с чувством, выдержал паузу и рявкнул. «Я жду ответа!» «Это не мое!» Быстро сказал сын. «Это меня просили э, подержать у себя!» «Кто просил?» «Это не мое!» Повторил сын. «Не мое!» «На нашем экспедиционном корабле...» Прочеканил отец. «Сорок пять конопов, тридцать семей...» «Назови имя того, кто дал тебе эту отраву!» Сын молчал. Отец поднял ветвь с секатором и убедительно пощелкал в воздухе. Сын молчал. «Хорошо!» Протянул отец и вновь кивнул на сушеные ручки. «Но ты сам понимаешь, что это смерть!» «Чего сразу смерть?» Буркнул сын. «Ты сам дымишь животными!» Весь парник воняет паленой шерстью! Не строй себя, дурака! заорал отец. Пятипалечник не животное! Это абсолютно разные вещи! Абсолютно! На альде это разрешено! Ты не на альде-баране! рявкнул отец, уже понимая, что разговор зашел в тупик. А полоть теперь, пожалуй, поздно. <свят> Он взревел всеми колесиками, развернулся прокатился по парнику до самой стенки и снова развернулся. «И я растил сына опору, сына помощника!» — сказал он с горечью. «Поэтому я взял тебя с нами в эту долгую экспедицию. Я мечтал, что мой сын вырастет настоящим канопом, что я смогу им гордиться, что со временем он займет мое место!» Отец сбился и развернулся к пленке парника, надеясь, что сын не заметит, как сквозь кору сами собой пробиваются капельки скупой мужской смолы. «Мне не нужен сын-наркоман!» «Я больше не буду!» — неохотно пробурчал сын. Но отец уже взял себя в листья. «Я тебе не верю!» — произнес он жестко. «А что ты мне сделаешь?» Выпалишь? сын вскинул макушку с вызовом. «Нет», — сказал отец, опуская секатор. «Полоть я тебя не стану. Раз мы тебя не допололи в детстве, теперь уже поздно. Сейчас мы пойдем к капитану, разбудим его, и я все ему расскажу. На этом твои экспедиции закончились. Тебя высадят на ближайшей обитаемой планете». «Отправят домой к бабке и поставят на учет в диспансер!» «Папа! Нет! Нет!» — закричал сын и рванулся вперед так резко, что горшок его накренился, задние колесики мелькнули в воздухе, и он со всего размаху рухнул на пористый настил. Отец даже не пошевелился, глядя, как сын поднимается и неловко запихивает в горшок высыпавшийся грунт. — Отвечай! — приказал он. — Кто дал тебе отраву? — Я сам их набрал! — схлипнул сын. — Врешь! Кто тебя научил? — Я читал, как они выглядят, как их разводить. Я их увидел и... — Где ты мог их увидеть? Когда? — Еще две эпохи назад, когда мы садились за водой на третьей планете звезды класса Ж. — Как? «Кой еще же?» — начал был отец, но осекся. «Там же их не могло быть! Это дикая планета! Там, где мы садились, была только замерзшая вода и неразумные бездвижные иглолистные!» «Они сами вышли к кораблю, пятеро! Они двигались по застывшей воде на полозьях, отталкивались палками! Я их собрал, думал, не приживутся!» «Но они так быстро размножаются!» «Размножаются?» — дернулся отец. «На корабле? Две эпохи назад?» Сын молчал, склонив цветущую макушку. «Веди!» — приказал отец, указав секатором на дверь.